259. Да, да, да. Утверждаю тысячекратно величие Духа и главенство его над явлениями невидимого и видимого мира. Дух первородин. Дух берётся как основа вещей тонкого и плотного порядка. Он за всеми явлениями материальной школы. Дух это душа матери. Дух это огонь. И этот огонь, преломленный в микрокосме человеческом, может достичь высочайших и тончайших форм своего уявления. Огонь в духе человека выше огней всех проявлен, огней дифференцированного духа вне его. Нечто внутри человека имеет власть над всем, что вне его, и к осознанию этой царственной власти над всякую плотью идет человек через жизнь. и через все те формы ее, в которые он воплощается. Для каждой сферы или для каждого из миров строит он себе проводник из материи этого мира, для земного — земной, астрального — тонкий, ментального — мысленный и огненного — огненный. Строит себе проводник для постепенного утверждения власти своей над всем, что вовне. Эти проводники состоят из материи той плоскости, на которой они проявляются. Владение каждым из проводников полное и завершённое означает владение той материей, из которой они состоят, а потому и всей материей данной плоскости и всеми явлениями с ней связанными. Глубина изречения Тот побеждает все, кто самого себя сумел победить, означает и указывает на работу над своими оболочками и подчинение движений в материи их воле. Воля, научившаяся распоряжаться этой материи внутри, то есть в проводнике заключенной, тем самым власть над всей прочей материи того же порядка, то есть той же плоскости, получает. Так подчинивший себе и победивший материю И процессы в ней в своей астральной оболочке становится победителем астрального мира и входит в этот мир как властелин, но не раб, как это происходит с большинством людей. Потому ко владению собой призывает учитель. Потому через овладение собой приходит высшая власть. Потому господство духа над всякою плотью прежде всего в микрокосме своём утверждается. К высшей власти над миром путь лежит через себя, иного пути нет, ибо человек это путь.